Музей ярмарочного искусства. Огромный частный музей, хозяин которого Жан-Поль Фаван, большой чудак и оригинал. Он собрал невиданную коллекцию балаганных принадлежностей, ярмарочных аппаратов, гадательных машин, разных игр и прочее. Все это в исправном состоянии и с охотой и любовью демонстрируется публике. Посетителям особенно нравится карусель, на которой надо самому крутить педали. Ивенецианский салон, где деревянные манекены, как живые, разыгрывают с ц е н к и Отдельное удовольствие наблюдать в этом музее за зрителями. Тут даже пожилые люди превращаются в детей. Атмосфера вечного праздника. Единственный минус: господин Фаван принимает только группы и лишь иногда под Рождество пускает всех. Подробности на сайте w w w a r t f a r a c o m Musée des Arts f o r a i n s les Pavillons de Bercy, Avenue de Territoire de France, p é 3 19e arrondissement, métro Cour s a i n t e m i l i o n